Глава третья. Берти, 10 лет. Добро пожаловать! Спасибо, что пришли! Прошло много времени, принц Систил. Спасибо за приглашение. Да, много прошло, Леди Берти. Это был десятый день рождения Леди Берти. В течение последних трех месяцев я был необычайно занят множеством вещей, и поэтому не виделись. Наконец встретив ее, я заметил, что она кажется немного измученной. Что-то случилось? «Вы не заболели?» «Подготовка к празднику сейчас идет полным ходом, хотя придут только несколько друзей семьи. Сразу после этого она станет звездой вечера. Поскольку я вызвался сопроводить ее как жених, я прибыл в особняк ночи с раньше, но к тому моменту, когда я приехал, она уже была готова к вечеринке Она была высветшей золотом или, возможно, цвета чая с молоком платья, который очень напоминал цвет моих волос. Это выглядело немного зрелым для десятилетней девочки». Сама же Берти выглядела уставшей и мрачной, что прямо противоречило ее очаровательному наряду. Несмотря на это, в ее глазах вспыхнул огонь, и она сердито смотрела на меня. «Ваше Высочество, вы ужасны!» Возмущенно сказала она, сразу после того, как мы поздоровались и сели друг напротив друга в гостиной. «Чего? Технически я наследный принц, поэтому обычно, если кто-то говорит мне такое, то все вокруг бледнеют. Но кроме нас в комнате были Зена и две служанки Берти, которые уже привыкли к ее выходкам. Они беззаботно готовят нам чай. Естественно, черные лиса, свернувшиеся на ее коленях, продолжают равномерно качать хвостом. Леди Берти, я сделал что-то, что умрачило ваше прекрасное лицо? спросил я, наклонив голову в сторону. Хур! Хур! Хур! закричала внезапно она, потом взяла подушку, которая была возле нее обеими руками и начала бить ею по дивану. Это простой способ сбавить пыл и не навредить окружающим. Набавок это невероятно простой способ показать свою злость. А что черная леса на ее коленях, похоже, не была слишком рада такому вороту событий. А, простите. Я выпил черного чая, приготовленного ее горничными. Пока ждал, когда он успокоится. Но она успокоилась примерно за 30 секунд. Положила подушку на место, чувствуя себя в неловком положении. Повернулась ко мне и покашляла. «Но, ваше высочество, вы тоже ошибаетесь. Как мы и договорились, я не говорил ни с кем о прошлом. Поэтому, поэтому, вы единственный человек, с кем я могу поговорить о маме, ваше высочество. Но мы не виделись три месяца. Сегодня мой день рождения. Изначально мама бы уже погибла. Я так много вам писала, пока мы не виделись. Но все, что вы мне отвечали, было «все будет хорошо». «Я не знала, что делать!» и и Зенна тоже услышали все, но, по-видимому, Берти не считала как слушающих ее историю людей. Горочные достаточно квалифицированы, чтобы работать в особняке Нучес. Возможно, они не будут раскрывать секреты своей госпоже другим. И мой посланник рассказал, что по факту никто не рассказывал такие вещи, поэтому, возможно, все будет хорошо. Пока я размышлял над этим, Слушаю ее порицание, она начала плакать. Даже я немного вздрогнул от этого. После того, как я положил осторожно чашку чая на стол, не создавая шума, я быстро сел возле нее и ласково приложил руку к ее спине. Я чувствовал, что мы достаточно близки для незамужней пары, но она же моя невеста. Думаю, что это будет нормально. Важнее всего, чтобы она чувствовала себя уютно. «Леди Берти, мне жаль. Я не думал, что вы так сильно будете переживать. Я думал, что все будет хорошо». Поэтому я так и писал в своих письмах. Я был занят решением проблемы планированием, как лучше прикрыть хвосты и так далее. Также подготовка твоего подарка заняла время. Честно говоря, письма, которые она посылала мне, не содержали никакой информации, о которой я еще не задумывался. Поэтому мне оставалось отвечать, что все будет хорошо. Но судя по ее реакции, я заставил ее переживать из-за моих коротких ответов. Это не первый раз, когда я заставляю кого-то волноваться, потому что отвечаю, что мне все нормально если думаешь, что в будущем ничего не случится. Я забываю, что каждый человек видит будущее не так, как я. Я думаю, что довольно легко предугадать будущее, идеологические выводы, основанные на разнообразной информации. Но кажется, в зависимости от человека это может казаться сложнее. Я это просто знаю, поэтому отвечаю коротко, что ведет к недопониманию. Кажется, это плохая привычка. Мне следует быть осторожнее. Что значит хорошо? С тех пор, как мы меняем сюжет, я пыталась собрать как можно больше руона, чтобы спасти как можно больше людей. Но этого все равно не хватает. Для меня было очень тяжело выращивать растения, поэтому осталось очень много ронок, которые невозможно использовать в медицинских целях. Также болезнь не появилась и моя мама, которая должна была быть мертва до моего дня рождения, Живо! Я не знаю, что происходит. и не знаю, что мне делать. Ну же, леди Берти, не плачьте. Все ведь хорошо?» «Нет, нехорошо! хорошо!» Все хорошо. Вспышка болезни произошла, как ты и говорила. Просто потому, что вы дали мне информацию, я смог узнать, что это за болезнь, какое лекарство необходимо и где оно начнёт своё распространение. Поэтому мне удалось создать лекарство до вспышки болезни. И когда она появилась, то я поместил в карантин пациента возле источника вспышки для лечения». Обошлось почти без жертв. Ни за что! Создание лекарства, помещение в карантин пациента возле источников вспышки для лечения. И всего этого будет достаточно? А? Лекарство? Карантин? Лечение? Верно. Поэтому болезнь не распространилась. Маловероятно, что твоя мама заболеет. Но если все же случится, вот лекарство. Я подумал, что будет разумно принести это сюда и быть готовым к худшему. Я взял лекарство у Зена, которое уже стояло возле меня. Я ждал, чтобы отдать его, и положил в руки Берти. Лекарство? Чего? А? Чего? Подождите. Я... не понимаю. Понимаешь. Именно поэтому я отвечал, что все будет хорошо. Таким образом, число жертв эпидемии сократится к минимуму, и твоя мама будет жить. А? Чего? Вскрикнула Берти, широко открыв глаза полные слез. Одна из ее служанок направилась в коридор, чтобы объяснить все людям, которые непременно придут, услышав крик Берти. Да, истину прекрасная служанка. «Подождите, ваше высочество! Что это все значит? Пожалуйста, объясните!» глядела она удивленная, или, возможно, была даже в панике. Берти взяла меня за плечи и начала трясти. «Со мной еще!» Никто так не обращался. На да, и головокружение не самое приятное ощущение. Не понимаю. Поэтому, может, ты успокоишься, и я все объясню. Супка на лице я взял ее руки и остановила ее. Если бы я могла успокоиться... А, быстрее объясните мне все! Похоже, она вот-вот укусит меня. Боже мой! Я рассказал ей, что стало после того, как она рассказала о смерти своей матери. После ее рассказа, я спросил разрешения своего отца воспользоваться теплицей и саженцами Руона. Поскольку, видимо, было трудно это вырастить, я прочитал книги, где описывалось, как выращивать их. добавок я использовал несколько своих идей, основанных на особенностях растения Руон. И он невероятно разросся. Так как вырастить растение не составило труда, я решил, что смогу сделать лекарство. Я попросил отца нанять доктора, чтобы я получился у него. В то время, как я учился, еще и читал каждую книгу, которая попадалась мне в Королевской библиотеке. Леди Берти поведала мне все о симптомах своей матери и особенностях болезни. Это позволило судить круг поиска. Хотя она, видимо, просто попросила моего совета за чаем, и на самом деле не думала, что я стану всерьез действовать. После долгих размышлений над симптомами и анализом статистики инфекционных заболеваний, основанных на погоде и климате в этом году, я наконец-то нашел одно подходящее. И после того, как Берти сказал, что это новый штамм известной болезни, и лекарство можно создать из трафруона, я попытался сделать лекарство методом проб и ошибок. Намного легче переделать уже известное решение, нежели искать единственный ответ в множестве возможных. Поэтому я решил все так легко. Хотя и не мог проверить, действительно ли мое решение правильное или нет, пока не произошла вспышка. В любом случае я не ученый, а всего лишь простой принц. И поэтому это заняло немного больше времени, чем я рассчитывал. Повезло, что до сих пор все идет так гладко. Да, до сих пор. Хотя я более или менее определил болезни сделал лекарства, но все это основывается на истории Леди Бертии. Сделал я все это для удовлетворения своей любопытности, думая, что не имеет значения, правда она говорит или нет. Но взрослые не стали бы так поступать. У меня не было достаточной информации, чтобы видеть взрослых. Поэтому, отчаявшись, я решил использовать совпадение как причину. Я, принц, случайно заинтересовался инфекционными заболеваниями, и я нанял доктора, чтобы изучить их. Случайным образом я узнал возможности применения трафаруона и их потенциальном эффекте. Доктор прислушивался ко мне, возможно, на отчасти, потому что я наследний принц. Мы рассуждали по поводу этого, но прогресса не было». Это оказалось намного сложнее. Вести их окольными путями к ответу, не показывая, что я его уже знаю, было ужасно тяжело манипулировать кем-то, чтобы последний этого не заметил. Я потерял счет того, сколько раз я задавался вопросом, как же он ничего не заметил сам. Несмотря на это, я упорно продолжал наши дискуссии, пока каким-то образом мне удалось предоставить врачу всю информацию, необходимо ли создание лекарства. Все, что мне оставалось сделать, это проследить, что он найдет связь между лекарством и болезнью, когда действительно придет время. В конце концов, инфекционное заболевание, которое должно было вспыхнуть вскоре, было его специализацией. Я предположил, что видя пациента, даже если его симптомы немного отличаются, можно определить правильную болезнь. Эпидемия, вероятнее всего, пройдет в столицу через главные ворота, поэтому там случайно оказалась пустая комната возле ворот для врача. Я попросила отца дать эту комнату ему. У меня все было готово к тому времени, когда все начнется, по словам Леди Берти. Поэтому мне оставалось лишь наблюдать. Возможно, странно говорить это после того, как я все сделал. Но, по правде говоря, в тот момент я и наполовину не поверил в рассказ Леди Берти о будущем. Просто я подумал, что даже если вероятность того, что инфекционная болезнь вспыхнет в столице мала, было бы неплохо подготовиться. Я многому смог научиться при этом, поэтому часть меня... Этим была довольна. Я был шокирован, когда, навестив учителя, я видел кого-то с начальными симптомами болезни у него в доме. Я попал в дом под предлогом своего любопытства о ходе медицинских тестов. Это действительно случилось. Я не паниковал. Потому что у меня все было готово. Мне оставалось случайно все соединить, что произошло чудо. Доктор начал усердно работать, когда обнаружил новый штамм инфекции у пациента. Конечно, я предоставлял ему огромное количество растений руона, которое случайно выращивал, как хобби. Таким образом, все шло по плану. Это произошло около двух или трех месяцев назад. Подождите, пожалуйста! Ваша история странная во многих местах! Так ли это? В какие же? После рассказа Леди Берти обо всем, что произошло после того, как она рассказала о болезни, про то, как я обнаружил пациента, как я направил доктора по верному пути в создание лекарства... «Как я взял под контроль распространение болезни и лечила-то?» Она закричала, держась за голову. Леди Берти говорила, что моя история странная. Но ведь все шло по плану. Не думаю, что это странно?» О, кстати, я, очевидно, не сказал ей, что не верила во все это до появления первого пациента. Отложив в сторону мое убеждение, я, в конце концов, начал действовать по рассказу и сумел защитить граждан королевства от ужасной болезни, которую предсказала она». «Нет необходимости говорить ей правду. Это только бы заставило ее разочароваться во мне». «Почему? Вы это сделали, ваше высочество!» «Я же сказал, что помогу тебе, не так ли?» «Вы действительно сказали это, однако...» Добавок, я не намеревался игнорировать ни тревогу моей невесты, ни возможность того, что моя будущая теща может погибнуть. Каковы бы малы шансы не были». Особенно если я в силах этому мешать, лишь приложив небольшое усилие. Это точно не небольшое усилие! Обычно одиннадцатилетний ребенок не в силах такое сделать. Она противоречиво глянула на меня. Хм? Так мне почти 12, знаете ли. И 12-летний тоже. Возможно, нормальный 12-летний не смог бы. Однако помнишь, я наследний принц. Я получил довольно хорошее образование, и могу пользоваться книгами в королевской библиотеке. Этим я до определенной степени доволен. Сначала я проводил дни напролет погруженный в книги, но это было полезно и увлекательно. Также я могу заручиться помощью других людей, если получу разрешение отца. Хотя я не могу пользоваться ими как захочу. Ситуации, происходящие в последнее время, имели слишком много совпадений. И отец, возможно, что-то подозревает, потому что знает всю ситуацию. Но если я подойду к нему и буду настаивать с улыбкой, что это просто совпадение, возможно, он пустит все на сапантюк и с усталым видом прошепчет. Боже мой. «Это так?» — спросила леди Берти, глядя на меня с изумлением. В ответ я лишь улыбнулся. Позади меня я слышал бормотание Зена о том, что даже нормальный наследный принц не смог бы такое сделать, но я решил проигнорировать его. Ну, это возможно. Наверное. Возможно ли, что все так гладко прошло? Этого не должно было быть, верно? Это не должно было быть. Но случилось?» «Подождите. Но для принца-андроида, который является воплощением гениальности, может, такое возможно? Но... Но...» Бормотала леди Берти напротив меня с рукой подбородка, будто начинает волноваться. «Что она имела в виду под принцем-андроидом?» Как я и ожидал, я опять не понимаю, о чем она говорит. Не переживайте из за мелочей, ладно? Похоже, что лорд и леди ночес в порядке, и ущерб в столице минимизирован. Это же хорошо, не так ли? Это правда. Это прекрасно, что мама и все остальные в столице смогли избежать злых объятий болезни. Леди Берти решила перестать думать. Возможно, она слишком много думала и достигла своего предела. Да, это и для меня удобно. В конце концов, если кто-то спросит меня, почему я смог такое совершить, единственным ответом будет то, что я смог это сделать, когда попробовал. «Леди Берти, я планирую подарить вам ваш официальный подарок на день рождения от короля и наследного принца Поши, но не относящиеся к этому, я хочу подарить тебе лично от себя. Хотя она и решила больше не задумываться, кажется, что некоторые вещи не дают ей покоя. Я протягиваю бархатную квадратную коробочку». Она была размером с две ладони. Естественно, что она не поместила его в мой карман, поэтому Зенна ей мне, прежде чем я отдал ей. «Что это?» Несмотря на то, что она решила больше не задумываться, похоже, что ей тяжело это сделать. Она смотрела на коробку, которую я осторожно держу, будто у нее в зубах что-то застряло. Выражение ее лица говорило, как будто сейчас она вскрикнет. «У тебя есть еще чем меня удивить?» «Это мой личный подарок для тебя». «Сделал я его собственными руками, поэтому ничего особенного», — сказал я, открывая коробку для нее. Бог ты мой! Это... это... великолепно!» Это изысканное ожерелье, которое выглядит как серебряный плющ, сплетенное воедино, чтобы создать ожерелье. Оно украшено ультрамариновым голубым камнем в форме сердца, цвета ясного ночного неба. Хотя по-настоящему это не камень, а стеклянная форма, наполненная ультрамариновой голубой жидкостью. Это то, что осталось от лекарства. Чего? Остатки лекарства? Смущенная леди Берти наклоняет голову в сторону, почти горизонтально. Это так. Пока я исследовал растение руон, чтобы сделать лекарство, я выяснил, что оно повышает эффективность других лекарств. Однако трава руон не подходит ко всем лекарствам, поэтому лишь некоторые лекарства могут стать эффективнее. Очевидно, что лекарство, которое мы использовали в этот раз, хорошо подходит руону и поэтому противоядие получилось эффективным. Пока я объясняла, она одобрительно кивала головой. Однако для меня остается загадкой, кивала ли она головой потому, что все понимала, или просто так. Но пока я просматривал книги Королевской библиотеки, чтобы узнать, могу ли я использовать еще как-то растение Рон, раз уж у меня есть возможность, я нашел одну интересную книгу. Я использую уникальную технику обработки, описанную в данной книге, и я смог извлечь только лекарственные компоненты травы. В этой форме я мог создать специальное лекарство, которое могло повысить эффективность многих различных медикаментов. Поэтому это специальное лекарство. Я попытался создать универсальное противоядие от любого яда. Хотя я и сказал, что книга интересная, но я нашел ее в потайной комнате, где было много запрещенных книг. Определенное место в королевской библиотеке мне не давало покоя, судя по ее структуре. И когда я начал исследовать это, то нашел потайную комнату, Она была заперта странным механизмом. Нужно было крутить цифры на циферблате. Мне действительно казалось, что это комната, которую я не должен открывать. Поэтому, естественно, я ее открыл. Люди по своей натуре хотят делать вещи, которые запрещены. Вы так не думаете? Особенно такие дети, как я. Ведь так? Кстати говоря, паролем, чтобы открыть двери, был день рождения моей мамы. Я уверен, что отец поставил паролем день рождения своей возлюбленной жены, чтобы не забыть его. Но все королевство празднует день рождения королевы. И один думаю, что очень рискованно ставить паролем комбинацию, которую знает все королевство. А? Чего? Универсальное противоятие? Верно. Оно в этом голубом камне. Это стеклянная бутыль с антидотом. И извлек детоксикационные компоненты нескольких трав, которые хорошо взаимодействуют с экстрактом травы руона, чтобы увеличить ее эффект. Оно точно сработает. Чтобы выработать иммунитет к яду, я иногда пил несмертельное количество яда. Когда настал момент пить яд, я выпил немного больше обычного, и тайно выпил этот антидот. Это сработало, поэтому антидот точно эффективен. Естественно, если бы я рассказал об этом остальным, то они бы злились на меня, что я попытался себя отравить. Поэтому мои эксперименты остаются в тайне. «Как моя будущая шина, тебя всегда будет подстерегать опасность со стороны различных людей. Чтобы убедиться, что я не потеряю тебя даже при худшем раскладе дел, я сделал тебе этот оберег. Ты же его примешь?» Улыбаясь, я взяла жерель и надела на ее тонкую шею, пока она была еще сбита с толку. Щеки ее миг выкраснили, будто кто-то наложил заклинание. «Ммм, это тебе идет!» «Спасибо огромное!» Даже опустив свои глаза вниз, ее щеки все еще были красными, как яблоки. Она гладила ожерелье, увидев ее такое чувство удовлетворения. Лекарство, которое осталось после эпидемии, стало проблемой. Думая, что можно создать что-то хорошее, я бросил все свои силы на работу из-за любопытства. Но это оказалось очень веселым, и я пошел дальше. Растение руона больше не имело ограничений по лекарствам, с которыми оно могло взаимодействовать. Однако в этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, лекарства, которые смешивались с руоном, были намного эффективнее. С другой стороны, смешивая руон с ядом или наркотиком, он усиливал их действие, создавал совершенные яды. Если использовать руон во благо, то он окажет великую слугу всем. А если нет, то станет опустошением для всего. Учитывая все за и против, я решил не разглашать об этом общественности. И поэтому вместо того, чтобы показать лекарства общественности, я сделал одно для секретной аптечки королевской семьи. И также подарил одну Леди Берти, которая будет в опасности из-за ее положения. И это станет щитом, который будет оберегать мою драгоценную невесту, игрушку, от разрушения другими людьми. Леди Берти, секрет этого ожерелья. Пусть он останется между нами. Ладно? Станет проблемой, если существование лекарств раскроется. «Мой отец может узнать, что я заходил в потайную комнату. Также в худшем случае, если ожерелье украдут люди, которые знают его секрет, то он станет бесполезным щитом. Судя по тому, как она себя ведет, я не знаю, сколько людей вокруг нее и верят, но лучше заранее предупредить». «Я... я обещаю, честное слово!» М? Леди Берти, это предложение странно закончилось, не так ли? Все сработало отлично, что аж неловко стало». Пока я задумался над происходящим, леди Берти схватила жерель двумя руками и дрожала, глядя вниз ярко-красным лицом. Но вдруг... «Принц Тихил! Вдруг позвала она и смотрела на меня решительным взглядом. «Чтобы отплатить вам долг, я должным образом исправлю сюжетную линию и стану великолепной, благородной девушкой-злодейкой! с ладейкой. Я, Берти Эбил Ночис, клянусь этим ажерельем!» «Чего?» Чтобы сделать это, я начну с который должен перейти на темную сторону из-за этого случая, из-за смерти матери. Я сделаю его невероятным злом так! Нет, не стоит этого делать. Понимаешь? Маркис Нучис хорошо справляется со своей работой, поэтому, возможно, будет хорошо, если он будет служить королевству, нежели совершать преступление. Пожалуйста, нет нужды сдерживаться. Это то, как вы героини станете счастливыми. Я приложу все свои силы, чтобы стать злодейкой. И заставить своего отца пойти по пути зла. Нет, я не сдерживаюсь. Понимаешь? Просто смотрите, я великолепно пройду по пути разрушения. Ммм, кажется, она меня вообще не слушает. Это проблема. Но Маркис Ночес, вероятно, не станет плясать под ее дудку. Поэтому я думаю, что можно оставить все как есть. В конце концов, это кажется интересным. Если все начнет ухудшаться то я всегда могу ее остановить, верно? Она смотрела на меня сверкающими глазами, делая какой-то непонятный обед. А я решил проигнорировать ее с молчаливой улыбкой.